Войдя в залу, я был поражен. Картина, которую я здесь увидел, была совсем неожиданная. Все стулья и диваны были заняты людьми. В углах и около окон тоже стояли группы людей. Откуда они могли взяться? Если бы мне ранее сказал кто-нибудь, что я встречу здесь этих людей, то я бы расхохотался. До того невероятно и неуместно было их присутствие в доме графа в то время, когда, быть может, в одной из комнат лежала умершая или умиравшая Ольга. Это был цыганский хор Убер Цыгана Карпова из ресторана Лондон, тот самый хор, который известен читателю по одной из первых глав. Когда я вошел от одной из групп, отделилась моя старая приятельница Тина, и узнав меня радостно вскрикнула. По ее бледному смуглому лицу разлилась улыбка, когда я подал ей руку, и из глаз брызнули слезы, когда она хотела мне что-то сказать. Слезы не дали ей говорить. И я не добился от нее ни одного слова. Я обратился к другим цыганам, и они объяснили мне свое присутствие таким образом. Утром граф прислал им в город телеграмму, требуя, чтобы весь хор в полном своем составе обязательно был в графской усадьбе к 9 часам вечера. Они, исполняя этот заказ, сели на поезд и в 8 часов были уже в этой зале. И мы мечтали доставить его сиятельству и господам-гостям удовольствие. Мы знаем так много новых романсов, и вдруг... И вдруг прилетел верхом мужик с известием, что на охоте совершено зверское убийство и с приказанием приготовить постель Ольги Николаевны. Мужику не поверили, потому что мужик был пьян, как свинья. Но когда на лестнице послышался шум и через залу принесли черное тело, сомневаться уже нельзя было. «И теперь мы не знаем, что нам делать. Оставаться нам здесь нельзя. Когда здесь священник, веселым людям нужно убираться». Да и к тому же все певицы встревожены и плачут. Они не могут быть в доме, где покойник. Нужно ехать, а между тем нам не хотят дать лошадей. Господин граф лежат больные и никого к себе не впускают, а прислуга на просьбу о лошадях отвечает насмешками. Не идти же нам пешком в такую погоду и в такую темную ночь. Прислуга вообще ужасно груба. Когда мы попросили для наших дам самовар, нас послали к черту. Все эти жалобы кончились слезным обращением к моему великодушию. Не выхлопучлю я для них экипажи, чтобы они могли убраться из этого проклятого дома. — Если лошади не в загоне и если кучера не разосланы, то вы уедете, — сказал я. — Я прикажу. Беднягам, одетым в шутовские костюмы и привыкшим кокетничать своими ухорскими манерами, были очень не к лицу их постные физиономии и нерешительные позы. Своим обещанием отправить их на станцию я несколько расшевелил их. Мужской шепот обратился в громкий говор, а женщины перестали плакать.